105. Немцы в роли художников Если немцу случается действительно воспылать страстью, а не так, как обычно, когда он ограничивается только добрым намерением предаться страсти, то, пребывая в этом состоянии, он ведет себя так, как ему и положено, и не следит уже более за своим поведением. Сказать откровенно, однако, он становится тогда таким неуклюжим и безобразным, и ведет себя так, будто и не знал никогда, что такое такт, что такое гармония. Он вызывает у окружающих либо мучительную неловкость, либо положенную порцию умиления. Пусть даже он воспарил, вознесся в сферы возвышенные и упоительные, что вполне достижимо при помощи некоторых страстей, способных на это. Здесь даже немец преображается и становится прекрасным. Догадываясь о том, каких высот, Надобно достичь, чтобы волшебная красота снизошла даже на немца. Немецкие художники устремляются все выше и выше на головокружительные высоты буйства страстей. Мы имеем дело здесь с подлинно глубоким стремлением вырваться из замкнутого круга уродства и безобразности или хотя бы взглянуть одним глазком издалека на мир иной, который лучше, легче, южнее, солнечнее. и потому их судорожные метания нередко являются всего лишь признаками того, что им хочется танцевать. Несчастные медведи, под толстой шкурой которых хозяйничают вовсю нимфы и лесные духи, а иногда и более высокие божества. 106. Музыка как заступница. «Мне до зарезу нужен мастер», «Владеющий искусством звуков», — сказал учитель своему ученику, «чтобы он перенял у меня все мысли и впредь выражал их на своем языке. Так мне скорее удастся добраться до слуха и сердец людей». Посредством звуков людей всегда можно сбить с толку и внушить любое ложное суждение или открыть истину, кто может опровергнуть звук. «Значит, ты хотел бы прослыть, как тот, кого нельзя опровергнуть», Спросил его ученик. Учитель ответил, «Я хотел бы, чтобы росток превратился в дерево. Для того, чтобы какое-нибудь учение стало подобно дереву, нужно, чтобы в него очень долго верили. А для того, чтобы в него верили, оно должно считаться неопровержимым. Дереву необходимо бури, сомнения, черви, злоба, дабы оно могло выявить породу и силу своего ростка. И пусть оно лучше сломается, чем не наберет достаточной силы. Но росток, он всегда только уничтожается, а не опровергается. Когда он вымолвил это, ученик воскликнул с пылом. «Но я верю в твое дело и считаю его таким крепким и сильным, что мне хочется высказать все-все, что у меня есть на сердце против него». Учитель усмехнулся и погрозил ему пальцем. «Такие ученики, — сказал он потом, — самые лучшие. Но они опасны». И не всякое учение способно вынести их.